Архипелаг гулаг книга 2 страница 96 Отвлечемся от коллективного зубаскальства тома как не мрачные казались соловки но соловчаном это виопированным кончать свой срок а то и жизнь на беломоре только тут ощутилось что шуточки кончены только тут открылось что такое подлинный лагерь который постепенно узнали все мы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 а то и палатки, а то и просто на снегу. На августовском слёте канала армейцев Лазарь Коган провозгласил «Недалёк тот слёт, который будет последним в системе лагерей. Недалёк тот год, месяц и день, когда вообще будут не нужны исправительные трудовые лагеря». Вероятно, расстрелянный он так и не узнал, как жестоко ошибся. А впрочем, может быть, он и, говоря, сам не верил. и переведенные из Березняков, где тоже по 12 часов работали, находили, что здесь тяжелее. Дни рекордов, ночи штурмов, от нас всё, нам ничего. В густоте, в неразберихе, при взрывах скал много колечных и насмерть. Остывшая баланда, поедаемая между валунами. Какая работа, мы уже прошли. Какая еда? А какая ж может быть еда в тридцать первом-тридцать третий годах? Скрипников рассказывает, что даже в Медвежгорской столовой для вольнонаемных подавалась мутная жижа с головками комсы и отдельными зернами пшена. Одежда своя донашивается. И только одно обращение, одна погонка. Одна присказка «Давай, давай, давай!» Говорят, что в первую зиму с 31 по 1932 год 100 тысяч вымерло. Столько, сколько постоянно было на канале. А чего ж не поверить? Скорее даже это цифры преуменьшенная. В сходных условиях в лагерях военных лет смертность 1% в день была заурядна. Известно всем. Так что на Беломоре сто тысяч могли вымереть за три месяца с небольшим. А еще было одно лето. И еще одна зима. Витковский соловчанин, работавший на Беломоре прорабом, и этою, самую тухтое, то есть приписыванием несуществующих объемных работ, спавшей жизнь многим, рисует такую вечернюю картину. После конца рабочего дня на трассе остаются трупы. Снег запорашивает их лица.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 До всех 37 щекистов, которые были на канале. До 36 писателей, восславивших Беломор. Еще погодина не забыть. Что проезжающие пароходные экскурсанты читали, думали. Да вот беда. Экскурсантов-то нет. Как нет? А вот как. И пароходов нет. По расписанию ничто там не ходит. Захотелось в 1966 году...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 Но все-таки немножко я туда подобрался. Сперва Медвежгорск, до сих пор еще много барачных зданий от тех времен, и величественные гостиницы с пятиэтажной стеклянной башней. Ведь ворота канала, ведь здесь будут кишеть гости отечественные и иностранные. Попустовало, попустовало, отдали под интернат. Дорога к повенцу, хилый лес, камни на каждом шагу, во луны.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 Не гудит, не гудят пароходы, не разводятся ворота. Погожий июньский день, а чего бы? Так прошел я пять шлюзов, повенчанной лестницей, повенчанской, и после пятого сел на берегу. Изображенный на всех папиросных пачках, так позарез необходимой нашей стране. Почему ж ты молчишь, Великий канал?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 Хотели реконструировать, но, наверное, будут рядом другой строить, сразу хороший. Эх, начальничек, это мы давно знаем. В тридцать четвертом году, только успели все ордена раздать, уже был проект реконструкции. И пункт первый был углубить канал, а второй параллельно нынешним шлюзам построить глубоководную нитку океанские. Скоро ношено, слепо рожено.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 В каком бреду ты это все выдумал? И куда спешил ты, проклятый? Что жгло тебя и кололо? В двадцать месяцев! Ведь эти четверть миллионов могли остаться жить. Но эспирантисты тебе в горле стояли. А крестьянские ребята, сколько б тебе наработали? Сколько празд ты еще в атаку их поднял? За родину, за Сталина? Дорого обошелся, говорю охраннику. Зато быстро построили, уверенно отвечает он.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 в уме а за беломор балтийским шел канал волга-москва сразу все туда поехали работяги и начальником лагеря фирин и начальником строительства коган ордена ленина за беломор застали их обоих уже там но этот канал хоть оказался нужен а все традиции беломора они славно продолжил и развил и здесь мы еще поймем чем отличался архипелаг периода бурных и метастазов от застойного Соловецкого. Вот когда было вспомните пожалеть о молчаливых, жестоких соловках. Теперь не только требовали работы, не только бить слабеющим кайлом неподатливые камни нет, забирая жизнь, еще прежде того влезли в грудь и обыскивали душу. Вот что было самое тяжелое на каналах. От каждого требовали еще чирикать. Уже в фитилях надо было изображать общественную жизнь. Коснеющим от голода языком надо было выступать с речами, требуя перевыполнения планов и выявления вредителей. И наказание враждебной пропаганды, кулацких слухов. Все лагерные слухи были кулацкие. И озирается, как бы змеи недоверия не оплюли тебя самого на новый срок. Беря сейчас бесстыдные эти книги, где так гладко и восторженно представлена жизнь обречённых. Почти уже поверить нельзя, что это всерьез писалось и всерьез же читалось. Да, осмотрительный глав уничтожил тиражи, так что и тут нам достался экземпляр из последних. Теперь нашим Вергилием будет прилежный ученик Вышинского Авербах и Л. Даже ввинчивая простой шуруп, надо вначале проявить старание, не отклонить ось, не вышатнуть шуруп в сторону. А уж когда малость войдет, можно и вторую руку освободить. Только вкручивай да посвистывай. Считаем Вышинского. Именно благодаря воспитательной задаче наш ИТЛ принципиально противоположен буржуазной тюрьме, где царит голое насилие.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 Борьбу с преступностью. Вслед за своим учителем поясняет Авербах. Задача советской исправит труд политики – превращение наиболее скверного людского материала, сырьё, помните, насекомых, помните, в полноценных, активных, сознательных строителей социализма. Только вот коэффициентик – четверть миллиона скверного материала легло.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 Он целыми днями играет победителем во время работы и во время вкусной еды. Вкусной еды на снимке не видно, но вы видите также и прожектор. Это для ночных работ. Волга канал строится круглосуточно. В каждой бригаде заключенных тройка по соревнованию. Учет и резолюция. Оркестр пользовался в других лагерях, поставит на берегу и играет несколько суток подряд, пока заключенные без смены без отдыха выгружает из баржи лес.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 Если на воле – шесть условий товарища Сталина. Каждый лагерник должен зубрить их наизусть. Если на воле – постановление Совнаркома об увольнении за прогул – здесь разъяснительная работа. Всякий сегодняшний отказчик и симулянт после своего освобождения будет закремен презрением масс Советского Союза. Такой порядок для получения звания ударника. Мало одних производственных достижений.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 О чудо! О преображение и вознесение! Ударник перестает ощущать дисциплину и труд, как нечто навязанное извне. Это понимает даже лошади. А как внутреннюю необходимость. Ну верно, ну конечно. Ведь свобода же не свобода, а осознанная решетка. Новая социалистическая форма поощрения. Выдача значков ударника. И что бы вы думали? Что бы вы думали?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 Но будем трудиться. Но перевыполним дневной план. Обратите внимание на технику. Мы о ней говорили и на Беломоре. На подъеме прицепляется к тачке спереди крючковой. А как ее вскатишь наверх? Иван Немцев вдруг решил делать работу за пятерых. Сказано, сделано. Набросал за смену 55 кубометров земли.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 Довольно холодно. Кто в валенках, кто в сапогах домашних, конечно. А вторая, слева, в первом ряду, воровка в ворованных туфлях. Где же пофорсить-то, как не на слёте? Вот и другой такой след. На плакате написано, сделаем досрочно, дёшево и прочно. А как это всё увязать? Пусть у инженеров голова болит. Легко видно, что тени улыбок для аппарата, а в общем здорово устали эти женщины. Выступать они не будут, а ждут от слёта только сытного обеда один раз. Всё простые крестьянские лица. А в проходе встрял самоохранник. Смотрите фото. Иуда очень уж хочется ему попасть на карточку. А вот и ударная бригада. Полне технически оснащенная, не правда, что мы всё на своём пару тянем. Если же верить лагерным художникам, выставленным в КВЧ, то и вот какая техника есть уже на канале – один экскаватор, один кран и один трактор. Да ли? Может сломаны, то верней. Ну, в общем, зимой не очень уютно на трассе, а? Тут ещё была небольшая бедёнка. По окончании Беломора появилось в разные газеты слишком много ликующих статей, парализовавших устрашающие действия лагерей. В освещении Беломора так перегнули, что приезжающие на канал Волга-Москва ожидали молочных рек и кисельных берегов и предъявили невероятное требование к администрации. Уж не требовали ли они себе чистого белья. Так что ври-ври да не завирайся. Над нами и сегодня реет знамя Беломора, пишет газета. Перековка, умеренно и хватит. Впрочем, и над Беломором, и на Волга-Канале поняли. Лагерные соревнования, и ударничество должно быть связано со всей системой льгот, чтобы льготы стимулировали ударничество. Главная основа соревнования материальная заинтересованность. Нас, кажется, швырнуло. Мы повернули с востока на запад.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 понижать за счёты, давать мизерные. Он может только замаскироваться, а не исправиться. Ему нужно дольше работать в лагере, дать себя проверить. Например, катит тачку в гору. А может быть, это он не работает, а только маскируется. И кто же, что же делает досрочно освобождённое? Как что? Они закрепляются. Они слишком полюбили и канал, чтобы отсюда уехать.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 Даже воровской мир охвачен соревнованием только на 60%. процентов. если воры не соревнуются. лагерники часто истолковывают льготы и награды как неправильно применённые. Характеристики пишутся шаблонно. По характеристикам сплошь и рядом, Дневальный проходил как ударник землекоп и получил ударный засчёт, а действительный ударник оказывался без зачета. Так, оказывается, господа воспитатели, это вы не поднялись на вторую ступень. У многих чувство безнадежности. Пояснение. У нас все перепрокидывается, и даже награды поко... порой оборачивались нелепо. Кузнецу Парамону в одном из архангельских лагерей за отличную работу сбросили два года с десятки. Из-за этого конец его восьмерки пришелся на военные годы, и как пятьдесят восьмая...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 жестокое и беспощадное проведение дисциплинарных взысканий приказ ОГПУ от 28.11.33. к зиме, чтобы стоя не качались всех неисправимых лентяев и симулянтов отправить в отдаленные северные лагеря с полным решением права на льготы злостных отказчиков и подстрекателей предавать суду лагерных коллегий за малейшую попытку срыва железной дисциплины Лишать всех уже полученных льгот и преимуществ, например, за попытку погреться у костра. И все-таки самое главное звено мы опять уронили. Бестолковщина. Все сказали, а главное не сказали. Слушайте, слушайте. Коллективность есть принцип и метод советской исправительной трудовой политики. Ведь нужны же приводные ремни от администрации к массе. Только опираясь на коллективы, многочисленная администрация лагерей может переделывать сознание заключённых. От низших форм коллективной ответственности до высших форм дело чести, дело славы, дело доблести и геройства. Брони мы сейчас свой язык, что он с веками блекнет, а вдуматься нет. Он благороднеет. Раньше, как говорили производящие, вожжи, а теперь приводные ремни. Раньше круговая порука, так и пахнет конюшней. А теперь коллективная ответственность. Бригада есть основная форма перевоспитания. Приказ под Митлаку, 1933 год. Это значит доверие коллективу невозможное при капитализме. вполне Возможно при феодализме. Провинился один в деревне, всех раздевая сяки. А все-таки благородно доверие к коллективу. Это значит самодеятельность лагерника в деле перевоспитания. Это психологическое обогащение личности от коллектива. Нет, слова-то слова какие. Ведь этим психологическим обогащением он нас на взрыв повалил. Ведь что значит учет, ученый человек? Коллектив повышает чувство человеческого достоинства. Да-да. Каждого заключенного и тем препятствует проведению системы морального подавления. Ведь скажи, пожалуйста, 30 годами позже Авербаха пришлось и мне два слова вымолвить о бригаде. Ну, просто так. Там дела идут. Как? А ведь люди совсем же иначе, совсем искаженно поняли. Бригада – основной вклад коммунизма в науку о оказаниях Что как-то верно, это к Авербаху говорит Авербах. Это коллективный организм, живущий, работающий, едящий, спящий и страдающий вместе в безжалостно вынужденном симбиозе. О, без бригады еще пережить лагерь можно. Без бригады ты личность, ты сам избираешь линию поведения. Без бригады ты можешь хоть умереть гордо. В бригаде умереть тебе дадут только подло, только на брюхе. От начальника, от десятника, от надзирателя, от конвоира. ото всех ты можешь спрятаться и улучшить минутку отдыха. Там потянуть послабже, здесь поднять полегче. Но от приводных ремней, от товарищей по бригаде, ни укрыла, ни спасения, ни пощады тебе нет. Ты не можешь не хотеть работать, ты не можешь предпочесть работе голодную смерть в сознании, что ты политический. Нет уж. Раз вышел за зону, записан на выходе, все сделанное сегодня бригадой будет делиться уже не на 25, а на 26. И весь бригадный процент из-за тебя упадет со 123 на 119. С рекордного котла на простой. Все потеряют бабку пшенную и по 100 граммов хлеба. Так уследят за собой товарищи, лучше всяких надзирателей. И бригадирский кулак... Тебя покарает доходчивый целого наркома внутренних дел. Вот это и есть самодеятельность в перевоспитании, это и есть психологическое обогащение личности от коллектива. Теперь-то нам ясно, как стеклышко, но на волках гонали, нам устроили еще верить не смели устроители, какой они крепкий ошейник нашли, и у них бригада была на задворках, а только трудовой коллектив понимался как высшая честь и поощрение. Даже в мае 34 года еще половина зеков Дмитлага были неорганизованные. Их не принимали в труд коллективы, их брали в труд артели, и то не всех, кроме священников, сектантов и вообще верующих. Если откажется от религии, ведь цель того стоит, принимались с месячным испытательным сроком. Пятьдесят восьмое в труд коллективы стали нехотя принимать, но и то, у кого срок меньше пяти лет. У коллектива был председатель совет, а демократия совершенно необузданная. Собрание коллектива проводилось только по разрешению КВЧ и только в присутствии ротного, да ведь и роты еще, воспитателя, разумеется. Коллективы подкармливали по сравнению со сбродом. Лучшим коллективом отводили огороды внутри зоны. Не отдельно людям, а по-колхозному, для добавки в общий котел. Коллектив распадался на секции, и всякий свободный часок они занимались то проверкой быта, то разбором краж и промотов казенного имущества, то выпуском стенгазет, то разбором дисциплинарных нарушений. На собрании коллективов часами с важностью разбирался вопрос, как перековать лентяя Вовку, симулянта Гришку. Коллектив и имел право исключить своих членов и просить лишить их зачетов. Но, круче того, администрация распускала целые коллективы, продолжающие преступные традиции, то есть не захваченные коллективной жизнью. Однако самым увлекательным бывали периодически чистки коллективов от лентяев. От недостойных, от шептунов, из обращающих труд коллективы, как взаимно шпионские организации, и от пробравшейся агентуры классового врага. Например, обнаружилось, что кто-то уже в лагере скрывает свое кулацкое происхождение, за которое, собственно, в лагере попал. И вот теперь его клеймили и вычищали. Не из лагеря вычищали, а из труд коллектива. Художники-реалисты, он напишите эту картину, чистка в труд коллективе. Эти бритые головы, эти настороженные выражения, эти измотанные лица, эти тряпки на телах и этих озлобленных ораторов. Вот отсюда хорош будет типаж. А кому трудно представить, так и на воле было подобное. И в Китае тоже. И слушайте, предварительно до каждого лагерня до лагерника доводились задачи и цели чистки. Потом перед лицом общественности каждый член коллектива держал отчет. А ещё выявление лжеударников. А выборы культсоветов? А выговоры тем, кто плохо ликвидирует свою неграмотность. А сами занятия по ликбезу мы не рабы, рабы не мы. А песни это царство болот и низин станет родиной нашей счастливой. Все неоговорённые цитаты в этой главе по книге Авербаха. но иногда я соединял его разные фразы вместе, иногда пускал нестерпимое многословие, ведь ему на диссертацию надо было тянуть, а у нас места нет. Однако смысла я не исказил нигде. Или на мастерские слова самого Николая Осеева: "Мы канала, армейцы суровый народ, но не в том наша главная суть. Нас великое время взяло в оборот, чтоб поставить на правильный путь". Или на самодеятельное, рвущееся из груди, и даже самую прекрасную песню мы не расскажем, нет, не воспоем, страны, которой нет нигде чудесной, страны, в которой мы с тобой живем. Вот это все и значило по лагерному чирикать. О, так таймут, что еще заплачешь парадмистру курилки по простой короткой расстрельной дороге по откровенному соловецкому бесправию. Боже! На дне какого канала утопить нам это прошлое? Глава 4. Архипелаг каменеет. А часы истории били. В 1934 году на январском пленуме ЦК и ЦКК уже вероятно обдумывает, сколько их ему надо будет скоро убирать Великий Вожь объявил, что отмирание государства, которого чаяли чуть ли не с 1920 года, придет через Максимальное усиление государственной власти. Это было так неожиданно гениально, что не всякому у мишки дано было объявить. Но Вышинский состоял на своем подручном месте и сразу же подхватил. И значит максимальное укрепление исправительно-трудовых учреждений. Вступление в социализм через максимальное укрепление тюрьмы. Это не юмористический журнал сострил. Это сказал генеральный прокурор Советского Союза. Так что ежовые рукависты готовились и без ежова. Ведь вторая пятилетка, кто помнит? Да ведь никто у нас ничего не помнит. Память – самое слабое место русских, особенно память на злое. Вторая пятилетка среди своих блистательных, по сей день невыполненных задач, имела и такую – «искоренение пережитков капитализма в сознании людей». Значит, и закончить это искоренение надо было в 1938 году. Рассудите сами, чем же было их так быстро искоренить? Советские места лишения свободы на пороге второй пятилетки ни в какой мере не только не теряют, но даже усиливают свое значение. Года не прошло от предсказания Когана, что лагерей вообще скоро не будет, но он же не знал январского пленума. В эпоху вступления в социализм роль исправительно-трудовых учреждений как орудия пролетарской диктатуры, как органы репрессий, как средство принуждения, воспитания, принуждение уже на первом месте, должна еще больше возрасти и усилиться. А иначе, каком составе НКВД при социализме, что ж, пропади? Кто прикнёт нашу передовую теорию, что она отставала от практики? Все это черным по белому печаталось. Да мы считать еще не умели в 1937 год был публично предсказан и обоснован исшибллены были мохнаые рукой все фитюльки и бантики труд коллективы запретить еще чего выдумали самоуправление в лагере лучшие бригады все равно ничего не придумаешь какие еще там политбеседы отставить, Заключенных присылают работать, а понимать им не обязательно. На ухте объявили ликвидацию, последние вагонки. Политическая ошибка. А что? На пружинные койки будем их класть? Втиснуть им в вагонах, да вдвое? Зачеты? Зачеты в первую очередь отменить. Что ж, судам в холостую работать. А кому ж уже за счеты начислили? Считать недействительными. седьмой год. В каких-то лагерях еще свидания дают? Запретить повсеместно. В какой-то тюрьме труп священника выдали на волю для похорон? Да вы с ума сошли! Вы даете повод для антисоветских демонстраций. За это наказать примерно, разъяснить. Трупы умерших принадлежат ГУЛАГу. А могилы? тех Профтехкурсы для заключенных? Распустить. Надо было на воле учиться. Что в цик? Какой в цик? За подписью Калинина. У нас не ГПУ, у нас НКВД. На волю выйдут, пусть учат сами. Графики, диаграммы. Содрать со стен, стены побелить. Можно не белить. Это что за ведомость? Зарплата заключенным. Стелькурер ГУМ ЗАКа А25.11.26 25% от ставки рабочего соответствующей квалификации в госпромышленности. Молчать, разорвать. Самих зарплаты решим. Заключенному, да еще платить. Спасибо, пусть скажешь что не расстреляли. Исправительный трудовой кодекс 1933 года? Забыть навсегда, изъять из всех лагерных сейфов. Всякое нарушение общественных кодексов о труде только по согласованию с ВЦСПС? Да неужели же нам идти в СВПС? Что такое ВССПС? Фу, и нету. Статья 75 -я. при более тяжёлой работе увеличится паёк кругом, при более лёгкой уменьшается. Вот так и фонды целы. Исправительный трудовой кодекс с его сотнями статей как акула проглотила. И не только потом, 25 лет, никто его не видел, но даже и название такого не подозревали. Тряханули архипелаг и убедились, что еще начиная с Соловков и тем более во времена каналов, вся лагерная машина недопустимо разболталась. Теперь эту слабину выбирали. Прежде всего никуда не годилась охрана. Это не лагеря были вовсе, на вышках часовые только по ночам. На вахте одинокий невооруженный вахтер, которого можно уговорить и пройти на время. Фонари на зоне допускались керосиновые, несколько десятков заключенных сопровождал на работу одинокий стрелок. Теперь потянули вдоль зон электрическое освещение при политически надежных электриках и мотористах. Стрелки охраны получили боевой устав и военную подготовку. В обязательные служебные штаты были включены охранные овчарки. со своим собаководами, тренерами и отдельным уставом. Лагеря приняли наконец вполне современный, известный нам вид. Здесь не перечислить, во сколько бытовых мелочах был зажат и острожен лагерный режим, и сколько было обнаружено дырок, через которые Воля еще могла наблюдать за архипелагом. Все эти связи теперь были прерваны, дырки заткнуты и еще какие-то последние наблюдательные комиссии. Пояснение. Не найдете в книге другого места объяснить, что это такое. Позже будет длинное примечание для любознательных. Лицемерное буржуазное общество придумало, что оно должно наблюдать за состоянием мест заключения и ходом исправления арестантов. В царской России общество попечительства о тюрьмах для улучшения физического и нравственного состояния арестантов были благотворительный тюремный комитет и общество тюремного патроната. В американских же тюрьмах наблюдательные комиссии из представителей общественности в 20 -е, 30 -е годы уже имели широкие права даже досрочного освобождения, не ходатайствуя о нем, а самого освобождения без суда. Впрочем, наши диалектические законники метко возражают. Не надо забывать, из каких классов составляются комиссии. Они принимают решения в соответствии со своими классовыми интересами. Другое дело у нас. Первая же временная инструкция 23.07.18, создавшая первые лагеря, предусматривалось создание распределительных комиссий при губернских карательных отделах. Распределитель же они всех осужденных по семи видам лишения свободы, учрежденных в ранней РСФСР. Работа эта, как бы заменяющая суды, была столь важна, что нарком В отчете 1920 года назвал деятельность распредел комиссии нервом карательного дела, составы был очень демократичный. Например, в 22 году это была тройка: начальник губернского управления НКВД, член президиума губернского суда и начальник мест лишения свободы в данной губернии. Позже к ним присоединили по человечку от ГУБ РКЕ и ГУБ профсовета. Но уже в 1929 году ими были страшно недовольны. Они применяли досрочное освобождение и льготы классово чуждым элементам. Это были правооппортунистическая практика руководства НКВД. Зато распред комиссии были в том же году великого перелома упразднены, а место их заняли наблюдательные комиссии, председателями которых назначались судьи. Членами же начальник лагеря, прокурор и представитель общественности. От работников надзор состава, от милиции, от райсполкома и от комсомола. Как метко возражают наши юристы, не надо забывать, из каких классов. Ах, простите, это я же выписывал. Поручено было наблюдкомом от НКВД решать вопросы за счетов и достройщик от ПСИК, то бишь от парламента, попутно следить за... промфинпланом. Вот этим-то блюд комиссиям и были в начале второй пятилетки эти разогнаны. Откровенно говоря, никто из заключенных от этой потери не охнул. Кстати, уши о классах, если заговорили. Один из авторов все того же сборника Шестакова по материалам двадцатых и начала тридцатых годов делает странный вывод о сходстве социального состава в буржуазных тюрьмах и у нас. К ее собственному изумлению оказалось, что и тут, и там сидят трудящиеся. Но, конечно, тут есть какое-нибудь диалектическое объяснение. Но она его не нашла. Добавим от себя, что это странное сходство было лишь несколько нарушено 37-38 годами, когда в лагере хлынули люди высоких государственных положений. Но очень вскоре соотношение выровнялось. Все многомиллионные потоки войны и послевоенные были только потоки... Трудящихся попутно и лагерные фаланги, хотя в них, кажется, уже отсвечивал социализм, были в седьмом году от Лики, от Франка, переименованы в колонны. лагерную перчасть, которая до сих пор считалась задачами общей работы и плана, Теперь приобрела самодавляющее руководящее значение в ущерб любой производственной работе, любому штату специалистов. Не разогнали, правда, лагерные КВЧ, но отчасти и потому, что через них удобно собирать доносы и вызывать стукачей. И железный занавес опустился вокруг архипелага. Никто, кроме офицеров и сержантов НКВД, не мог больше входить и выходить через лагерную вахту. Установился тот гармоничный порядок, который сами зэки скоро привыкнут считать единственным мыслимым. Каким и будем мы его описывать в этой части книги? Уже без кумачевых тряпок и больше трудовым, чем исправительным. И тогда-то оскалились волчьи зубы. И тогда-то зинули бездны архипелага. «В консервные банки обую, а на работу пойдешь!» «Шпал не хватит, вас положу!» Вот тогда-то, провязя по Сибири товарные эшелоны с пулеметом на каждой третьей крыше, 58-ю загоняли в котлованы, чтобы надежнее содержать. Тогда-то, еще до первого выстрела Второй мировой войны, еще когда вся Европа танцевала фокстроты, в Мариинском распреде, внутри лагерной пересылки маринских лагерей, не успевали бить в шеи и сметали их с одежды полынивыми метелками. Вспыхнул ТИФ, и за короткое время 15 тысяч умерших сбросили в ров, скрюченными, голыми, для экономии срезов с них даже домашние кальсоны. А ТИФи наделал в Владивостокском транзитке, мы уже поминали. И только с одним приобретением прошлых лет ГУЛАГ не расстался с поощрением шпаны блатных. Блатным еще последовательно отдавали все командные высоты в лагере. блатных еще последователей направили на 58 натравливали, допускали беспрепятственно грабить ее, бить и душить. Урки стали как бы внутри лагерной полиции лагерными штурмовиками. В годы войны во многих лагерях полностью отменили надзор состав, доверив его работу комендатуре с ворам суком. И действовали еще лучше надзора, ведь им-то никакое битье не воспрещалось. Говорят, что в феврале-марте 38 года была спущена по НКВД секретная инструкция – уменьшить количество заключенных. Не путем их распуска, конечно, я не вижу здесь невозможного. Это была логичная инструкция, потому что не хватало ни жилья, ни одежды, ни еды. ГУЛАГ изнемогал. Тогда-то легли в повалку гниль пеларгические. Тогда-то начальники конвоя стали проверять точность пулеметной пристрелки по спотыкающимся зэкам. Тогда-то, что не утро, поволокли дневально мертвецов на вахту в штабеля. На Колыме, этом полюсе холода и жестокости в Архипелаге, тот же перелом прошел с резкостью достойной полюса. по воспоминаниям Ивана Семеновича Карпунича Бравина, бывшего комдива 40-й и комкора 12, недавно умершего с неоконченными и разрозненными записями. На Колыме установился жесточайший режим питания, работы и наказаний. Заключенные голодали так, что на ключе заросшем сели труп лошади, который пролежал в июле более недели, вонял и весь шевелился от мух и червей. На прииске утином зэки съели полбочки солидола, привезённого для смазки тачек. На мылге питались ягелем, как олени. При заносе перевала выдавали на дальних приисках по 100 грамм хлеба в день, никогда не восполняя за прошлое. Многочисленных доходяг, не могущих идти, на работу тащили санями, другие доходяги, ещё не столь оплывшие. Отстающих били палками и догрызали собаками. На работе при 45 градусов мороза запрещали разводить огонь и греться, блатарям разрешалось. Сам Карпуниш испытал и холодное ручное бурение, двухметровым стальным буром и отвозку торфов грунта с общебёнкой и валунами, при 50 градусах ниже нуля на санях, в которые впрягались четверо, сани были из старого леса, и короб на них. из сырого горбыля. Пятым шел при них толкащ Урка, отвечающий за выполнение плана, и бил их дрыном, не выполняющих норм. А что значит не выполняющих? Ведь выработка 58 всегда воровски переписывали с блатным. Начальник лагпунта Зельдин наказывал так, зимой в забое раздевать до нога, обливать холодной водой, и так пусть бежит в лагерь. Летом опять же раздевать до нога. руки назад, привязывать к общей жерди и выставлять прикованных под тучи комаров, а охранник стоял под накомарником. Наконец и просто били прикладами и бросали в изолятор. Возразят, что здесь ничего нового и нет, никакого развития, что это примитивный возврат открикливого воспитательных каналов к откровенным соловкам, ба, а может это гегельская триада, соловки и беломор-колыма, тезис-антитезис-синтез. Отрицание, отрицание, но обогащенное. Например, вот кареты смерти, как будто не было на Соловках. Это по воспоминаниям Карпунище. На Ключе Марисном, 66-й километр Среднеканнской трассы. Целую декаду терпел начальник невыполнения нормы. Лишь на десятый день сажали в изолятор на штрафной паёк. И ещё выводили на работу. Но кто и при этом не выполнял нормы, для тех была карета. Поставлены на на сани сруб 5 на 3 на 1,8 метра из сырых брусьев, скрепленных строительными скобами. Небольшая дверь, окон нет и внутри ничего, никаких нар. Вечером самых провинившихся, отупевших и уже безразличных выводили из штрафного изолятора, набивали в карету, запирали огромным замком и отвозили трактором на 3-4 километра от лагеря в распадок. Некоторые изнутри кричали. Но трактор цеплялся и на сутки уходил. Через сутки отпирали замок и трупы выбрасывали. в юге их заметут. На Мелге под олп Эльгена при начальнике гаврики для невыполняющих нормы женщин эти наказания были мягче, просто не отапливая палатка зимой, но можно выбежать и бегать вокруг. а на сенокосе при комарах незащищенный прутиной шалаш. воспоминания слёсберг. Ожесточение колымского режима внешне было ознаменовано тем, что начальником Усветлага, управления северо-восточных лагерей, был назначен Гаранин, а начальником Дальстроя, вместо камделов ластыскы стрелков Берзина Павлов, кстати, совсем не нужный из-за сталинской подозрительности. От чего не мог бы послужить новым требованию старощики Берзин со товарищи неужели бы дрогнул тут отменили для 58 последние выходные летний рабочий день довели до 14 часов мороза 45 50 градусов признали годными для работы и актировать день разрешили только с 55 градусов по произволу отдельных начальников выводили при 60 градусах на прииске горном Опять плагиат соловков, отказчиков привязывали верёвками к саням и так волокли в забой. Ещё приняли на клыме, что конвой не просто сторожит заключённых, но отвечает за выполнение ими плана и должен не дремать, а вечно их подгонять. Ещё и цинга без начальства валила людей. Но и этого всего казалось мало, ещё недостаточно режимно еще недостаточно уменьшалось количество заключенных и начались гораньинские расстрелы, прямые убийства, иногда под тракторный грохот, иногда и без. Многие кладпунты известны расстрелами и массовыми могильниками и Арантукан, и Ключ полярный и Свистопляс и Анушка и даже Сельхоз Дукче. Но больше других знамениты этим прииск золотистый начальник кладпунта Петров оперуполномоченная Зеленкова-Анисимов, начальник прииска Баркалов, начальник края отдела НКВД Буров и Серпантинка. На Золотистом выводили днем бригады из забоя и ту же расстреливали к ряду. Это не взамен расстрелов, те сами собою. Начальник ЮГЛАГа Николай Андреевич Агланов, приезжая туда любил выбирать на разводе какую-нибудь бригаду, что нибудь виновную, приказывал отвести ее в сторону И в напуганных, скученных людей сам стрелял из пистолета, сопровождая радостными криками. Трупы не хоронили. Они в мае разлагались, и тогда усылевших доходяк звали закапывать их за усиленный паёк, даже и со спиртом. На серпантинке расстреливали каждый день 30-50 человек под навесом из изолятора. Потом трупы оттаскивали на тракторных санях за сопку. Трактористы, грузчики закопщики трупов жили в отдельном бараке. После расстрела Гаранина расстреляли и всех их. Была там и другая техника. Подводили к глубокому шурфу с завязанными глазами и стреляли в ухо или в затылок. Никто не рассказывает о каком-либо сопротивлении. Серпантинку закрыли и сравняли с землей тот изолятор, и все приметное, связанное с расстрелами засыпали те шурфы. На тех же приисках, где расстрелы не велись, зачитывались или вешались афишки с кружковыми буквами фамилий и мелкими мотивировками за контрреволюционную агитацию, за оскорбление конвоя, за невыполнение нормы. Расстрелы останавливались временами потому, что план по золоту проваливался, а по замерзшему Охотскому морю не могли подбросить новой порции заключенных. Каноненко ожидал, как на серпантинке расстрела больше полугода и остался жив. Кроме того, проступало ожесточение в набавке новых сроков. Гаврик на мылге оформлял эта картина, впереди на лошадях ехали с факелами полярная ночь, а сзади на веревках волокли по земле за новым делом в рай НКВД 30 км. На других лагпунтов совсем буднично, урчи подбирали По карточкам, кому уже подходят концы, нерасчетливо коротких сроков. Вызывали сразу пачками по 80-100 человек и дописывали каждому новые десятку. В 1954 году на Серпантинской открыли промышленные запасы золота. Раньше не знали его там. И пришлось добывать между человеческими костями. Золото дороже. Я почти исключаю Колымы, Колыму из захвата этой книги. Колыма в архипелаге отдельный материк. Она достойна своих отдельных повествований. Да Калымее повезло, там выжил Варлам Шаламов и уже написал много. Там выжила Евгения Гинзбург, Остельин, Слиосберг, Суровцева и Гранкина и другие. И все написали мемуары. Я только разрешу себе привести здесь несколько строк Шаламова о горняцких расстрелах. Выдержка. Много месяцев в день и ночь на утренних и вечерних поверках считались бесчисленные расстрельные приказы. В 50 градусный мороз музыканты из бытовиков играли тушь перед чтением и после чтения каждого приказа. Дымные бензиновые факелы разрывали тьму. Папиросная бумага приказа покрывалась инием, и какой-нибудь начальник, считающий приказ, стряхивал снежки с листа рукавицей. чтобы разобрать и выкрикнуть очередную фамилию расстрелянного. Так архипелаг закончил вторую пятилетку и, стало быть, вошел в социализм.